Глава 9. Персидский Египет Персы Хотя Амазис завладел троном на волне антигреческих настроений, он не мог обойтись без греков. Фараон должен был использовать греческих наемников, и он использовал их. Царь должен был использовать греческих торговцев, и он способствовал развитию Навкратиса, превратившегося в большой город. Ему нужна была безопасность, обеспечиваемая союзом с греками, и он заключил такой союз. В частности, Амазис образовал союз с греческим островом Самос в Эгейском море, расположенном чуть дальше побережья Малой Азии. Остров был невелик, но в заключительный период правления Амазиса здесь появился самый большой флот в Восточном Средиземноморье. Амазис, все еще контролировавший Кипр, мог с уверенностью использовать этот флот, он даже женился на гречанке из Кирены. Все эти меры были продиктованы стремлением быть наготове к нашествию с востока, хотя в самом начале правления Амазиса это вряд ли могло произойти. Старый, усталый Новохудоносор умер в 561 году до нашей эры, а его преемники были слабыми и невоинственными. Четверть века отношения между Халдеей и Египтом ничем не омрачались, Наоборот, теперь она была удобным соседом. Халдея явно умирала спустя более полувека после того, как пришла к власти и могуществу. Когда пала Ассирия, два завоевателя, Халдея и Мидия, разделили добычу. Халдея забрала богатую долину Дворечья и те районы на западе, которые можно было захватить. Мидия удовлетворилась намного большей, но менее развитой, и более бедной территории к северу и востоку от Халдеи. 75 лет Мидия придерживалась мирной политики. Однако в Южной Мидии существовала провинция, находившаяся к юго-западу от Вавилона, ставшая известной грекам как Персис, а нам как Персия. Персы были родственны медианам по языку и культуре. Около 560 года до нашей эры, Предводителем персов стал человек с неограниченными амбициями и способностями. Его звали Кир. Кир явно стремился на Медийский трон, и в этом ему помог Набанид, царь Халдеи, без сомнения желавший ослабить своего большого северного соседа. Кир выступил походом на Медийскую столицу в 550 году до нашей эры, овладел ею и занял трон Медийского царства которая теперь известна как Персидская империя. Набонид слишком поздно понял, что, помогая Киру, совершил большую ошибку. Он хотел, чего соседние народы обычно хотят при таких обстоятельствах, долгой гражданской войны, которая ослабила бы соседей на несколько поколений. Однако Кир был настроен действовать энергично и воинственно. Теперь Набонид начал помогать всем государствам, готовым бороться с Киром, но было поздно. В 547 году до нашей эры Кир разгромил лидийцев, населявших западную часть Малой Азии, и присоединил весь этот полуостров к своим владениям, включая греческие города, расположенные на побережье. В 540 году до нашей эры Кир выступил против халдеи. В течение года он покорил Вавилон и положил конец недолгому существованию халдейской империи. Кир умер в 530 году до нашей эры, сражаясь за расширение своей империи в сторону Центральной Азии. Иногда его называют Кир Великий, и это заслуженно, поскольку он был не просто завоевателем, но и гуманистом, относившимся к покоренным народам терпимо. Когда Кир умер, в Персидскую империю входили все большие центры цивилизации в Западной Азии, а также большие территории, занятые кочевниками. Он основал самую большую империю, которая когда-либо существовала в Средиземноморье. В Египте Амазис с ужасом наблюдал за развитием событий. Теперь борьба с Ассирией и Халдеей стала казаться ему незначительной по сравнению с угрозой вторжения персидского царя. Амазис пытался помешать ему, поддерживая каждого из противников Кира по очереди, но каждый раз терпел неудачу. Сейчас незащищенный Египет стоял один на пути у Персии, и Персия, когда до неё Ассирия и Халдея, не была настроена милостиво к государству, постоянно интриговавшему против нее. Но удачливость Аматиса, которая сопровождала все 44 года его правления Египтом, так и не изменила ему. Персия готовилась к нападению, и Египет уже раболепствовал перед ней, когда Амазис умер в 525 году до нашей эры, не дожив до того момента, когда будет нанесен удар. Его сыну, наследовавший трон, как псамметих третий, должен был встретиться с персами вместо него. На персидский трон взошел сын Кира, Камбиз. Он был опытным правителем, управлявшим Вавилонией, когда его отец совершал свои походы. Теперь он предпринял следующий логичный шаг персидской экспансии, реализацию плана в отношении Египта. Египетская армия стояла в крепости на, Средиз... на Средиземноморском побережье к востоку от дельты Нила. Египтяне называли ее Пер-Амен, дом Амона. Но она лучше известна нам по своему позднейшему греческому названию Пелузий, грязный город. Это было недалеко от того места, где ассирийская армия Сенна-Хериба встретила такое упорное сопротивление что было вынуждено повернуть назад. Пелузий должен был теперь принять свое по-настоящему первое боевое крещение. Камбис напал на египетскую армию, на голову разбив ее, и на этом сражение завершилось. Он направился в напуганный Мемфис, и Египет снова оказался под властью чужеземцев. Мы мало знаем о пребывании Камбиза в Египте, за исключением того, что нам рассказал Геродот, а Геродот, посетивший Египет около столетия спустя, получил свою информацию от египетских жрецов, настроенных против перцев. Поэтому они изобразили Камбиза как жестокого и полусумасшедшего тирана, получавшего удовольствие от постоянного осквернения памятников, священных для египтян и осмеяния традиций, которые они почитали. Например, в период правления Камбиза в Египте египтяне обнаружили быка, выполнявшего их желание, и назвали его Апис – земное воплощение бога Осириса. Конечно, бык является распространенным символом плодородия, и появление Аписа означало хорошие урожаи и счастливые времена. Апису традиционно посвящали праздники и оказывали божественные почести. Камбис, как пишет Геродот, сразу после возвращения из тяжелого похода, увидел египтян веселящимися и, вообразив, что они празднуют его поражение, впал в ярость. Узнав, что праздник проводится в честь Аписа, Камбис, презиравший такого бога, поднял свой меч и ранил быка. Нам покажется это не столь суровым отношением, если мы подумаем о характере жестокости, совершаемых в наше время, но для египтян это было намного более ужасным поступком, чем просто захват их страны. Однако, скорее всего, такого никогда не было. Камбис правил к Египтам настолько справедливо, насколько может ожидать завоеванный народ. Камбис не собирался ограничиваться завоеванием Египта. Он принял знаки покорности ливийцев к западу от Нила, а также греческого города Кирены, противостоявшего атакам Априя полвека назад. Своей следующей целью он предполагал Нубию на юге. Завоеватель направился на юг к Нубии, по пути захватив и разграбив Фивы как и Ашурба-Непал полтора века назад. Он сумел подчинить северную часть Нубии и Персии перед тем, как вернуться, чтобы восстановить свои силы и собрать дополнительные средства. Враждебные источники, которыми пользовался Геродот, превратили это в страшное поражение, после которого случился жестокий эпизод с Аписом. Несомненно, Камбис продолжил бы череду своих побед, но на его родине разразилась династическая склока. Некий самозванец, утверждающий, что он «старший сын Кира», объявил себя царем. Камбис поспешно вернулся, чтобы покончить с этим, но по дороге умер. Неблагожелательный отчет Геродота намекает на то, что он мог совершить самоубийство после того, как был сведен с ума богами, раздраженными его святотатством. Цари Персии считаются 27-й династией в Египте, и на этот раз династия была действительно чужеземной.